Компания. Теперь наш бывший дом на Бриви-Бас-105 усилиями голландцев совсем похорошел. Раньше, сквозь все косметические покраски, приятно напоминая об иной эпохе, пробивались буквы «шампо» — остатки рекламы шампанского. Серое было здание, неухоженное, небольшая ценность, в городе без него было на что посмотреть.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 В одном из домов родился Исайя Берлин, теперь об этом мемориальная доска над длинноносым сфинксом. В те времена такого имени я не слышал, и Фрича Гайле для меня памятна тем, что за углом жил Бритт. Мало кто знал Бриттого настоящее имя. Валерий Пелич, отец его, капитан милиции, был хорват. Пьяный Бритт иногда пел диковатую песню, говорил, что устажскую.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 Пьянеющий с третьей, подробно знающий Гайдена и Калтрейна, скандальный, обожаемый женщинами, Бритт был непредсказуем и свободен, как Кармен. Он то просился к кому-нибудь на ночлег, потому что опять выгнали из дому после дежурного дебоша, то приглашал в богато обставленную квартиру, вскользь поясняя, папаша у нее старый путеец, Хозяйка угощала мартелем и крабами, а путеец оказывался министром путей сообщения. брит был всего на год старше меня, но когда-то успел узнать и понять больше. Как-то он пришел в наше постоянное кафе Сигулда, весь в ссадинах и синяках. Я сказал, рожа у тебя как скатерть после пьянки. брит ответил, бери выше, Пауль Клея, вид на гавань Хакимота.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 тело его с несколькими ножевыми ранениями нашли только весной когда сошел снег на опознании ездила тонкая третья или четвертая бриттова жена ему было двадцать семь бритто я вспоминаю и помню что он давал мне шанс школа ярких персонажей не поставляла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 Ведь это они вошли в сороковом на танках и сочли латышские непрофилирующим предметом. Однако своих евреев, когда в сорок первом танке ушли, начали убивать, не дожидаясь прихода немцев. Оставшихся в живых сдали в гетто. Тех потом убили в Румбульском и Бикерниекском лесах. В Солоспилсе. Восемьдесят пять тысяч. Сколько было? Почти. Около десяти тысяч латвийских евреев так или иначе уцелели. После войны об этом не говорили ни те, ни другие. Многие, поселившиеся в Риге, советские евреи и не знали ни о чем, скорее переживая за себя, как за русских. Время от времени в ночной тишине раздавался пьяный крик. «Криеву цукас!» — русские свиньи. В троллейбусной давке слышался вздох. «Приехали сюда, но редко». О русском засилии говорили в полголоса и только по-латышски.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 узнав, как выяснилось по какому-то телеинтервью. Никеша шел в аккуратно поставленной на голову кепке под руку с женой на углу Бревибас и Меркеля у подарочного магазина «Сакта». Живое, памятное место. Строго напротив, в кафе Сигулда собрались деклассанты из молодых интеллигентов. Размерами и голосом выделялся махровый иудей Микелис Заринш, Во время войны приличную латышскую пару угораздило пригреть, а потом усыновить, сироту-младенца, который вырос в неопрятного гиганта с бородой до пояса и пейсами до плеч. Как-то за исчерпывшим кредит пьяным микелисом сюда пришли маленькие старенькие родители. Расплатились и увели под руки. Вся Сигулда притихла и смотрела вслед людям, навсегда раздавленным тем, что их сын оказался евреем.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 «Клавдия Антоновна, о ком вы говорите? Меня окружает тупое зверьё!» С отличниками-очкариками я не водился, относясь свысока к их зубрёжке, чистоплюйству и мужской неразвитости. Другое дело — близнецы Никаноренко из дома на Ленина 101, двоечники и хулиганы, кандидаты в мастера по гимнастике, жившие взрослой жизнью, с пьяными компаниями и весёлыми девушками.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 Дзидра обожала Владьку, поднимала на руки и носила по комнате, плача живыми слезами от безнадёжности. Он был на 26 сантиметров ниже и через раз невменяем. Когда лукашов всё-таки вернулся в Челябинск, Дзидра подарила ему на прощание свою фотографию со стихами, списанными у русских соседок. «Пусть эти мёртвые черты теперь предстанут как живые»,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 Непревзойдённым оставался прошедший несколько лет назад фильм о боксёрах «Рокко и его братья». Мельчайшие подробности кровавой рубки Рокко и Симона помнили все. Надю жалели, хотя и блять. У всех родителей приехали сюда после войны. Ригу они воспринимали своим русским городом. Латышей — досадным недоразумением, с которым можно и нужно бороться. бить слабуков,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 а Очеркист Вадик Ершов смешно показывал достижения здешнего народного творчества. Выставлял перед собой руки, сложенные словно на школьной парте, и, высоко поднимая колени, скакал по кругу, распевая «Ла-ла-тра-ла-ла, -ла, я хожу вокруг стола, и они просто так хожу, я на бабушку гляжу», качали головами. «На что ты скажешь? Все искусство хоровое пение», а народный эпос сочинил русский офицер.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 только русифицируя. Революция с у них была Матвеевская, Карла Маркса — Гертрудненская, Суворова — Мариинская. Лишь главное — Ленина, по-нашему Бродвей, так и была Ленина, а не Бривибас — Свободы, как прежде, так и теперь. Может, потому что при немцах она называлась Адольф Гитлер-Штрассе. Приходили во двор братья Кучеренко, Сергей и Сашка. Долговязы, худые, сонные, вялые, страшные в драке. Им прочили призовые места на юношеском первенстве Союза, но вскоре оба сели. Сергей на четыре, Сашка на два года. обычный дел для боксеров. Очень трудно уметь и не применить. Курчавый молдаванин Валера Гогу садился на ступеньки и тут же раздевался по пояс. Его фотографию в плавках напечатали в советской молодежи. Клубы культуристов тогда разрешили под названием секции атлетической гимнастики. Валеру даже узнавали на улице. Кучеренки, Гогу, Никаноренки признавались главной ударной силой в драках, которые возникали по всякому поводу, с кем попало. Заводил и обычно бывал Божовский. Борька Божовский с приплясывающей походкой и прищуренным взглядом постоянной бессмысленной наглостью искупал еврейство и близорукость сослепу ему вечно казалось что над ним смеются он ходил стиснув зубы и заранее ненавидя всех я только однажды видел на его лице светлые чувства в середине шестидетых в страну потряс первый настоящий боевик литовский фильм никто не хотел умирать где блистали Банионис, Адамайтис, Будрайтис и в главной роли красавица режанин Бруно-Оя. Борька налетел на меня на Бродвее возле часов Лайма. «Никто не хотел, видел?» «Еще бы!» «Как Бруно-Оя, а? Здорово!» «Так это он моей Нельке целку сломал!»